1. Оценка своего уровня профессиональной компетентности и личных качеств, необходимых для терапии суицидального поведения, чрезвычайно важна для терапевта. Такая компетентность должна включать знания специальной клинической исследовательской литературы по рекомендуемым средовым интервенциям при суицидальном поведении и других расстройствах, которые имеются у пациента. Не все клиницисты могут работать с суицидальными индивидами. Не все обладают соответствующими личными качествами или профессиональной подготовкой. Терапевт должен направить пациента к другому специалисту, пройти дополнительное обучение или попросить о супервизии, если его профессиональной подготовки недостаточно. 2. Тщательно и своевременно составленная документация – одно из обязательных требований к работе с суицидальными индивидами. Терапевт должен тщательно вести запись результатов оценки суицидального риска, анализа недостатков и достоинств разных терапевтических планов, терапевтических решений их обоснования, включая решение не госпитализировать пациента или не предпринимать другие меры предосторожности, полученных консультаций и профессиональных рекомендаций обсуждение терапевтических планов и связанного с ними риска с пациентом и другими людьми, а также полученного информированного согласия. Общее правило следующее. Что не зафиксировано документально, того не было.